Алмуша, который принимал у себя Ибн Фадлана в 992 году, звучит по-венгерски. Оно идентично имени видного Мадьярского воеводы IX века. Смотрите главу 8, раздел 4. К X веку основная Мадьярская орда ушла в регион Среднего Дуная, И в это время больше не было прямых контактов между двумя народами. Поэтому мы можем оценивать появление моджарского имени у булгарского хана в X веке как пережиток старой традиции. Что касается организации экономики у булгар, то особую важность имела внешняя торговля. Большая часть доходов поступала в казну от сбора таможенных пошлин. Как и в хазарском государстве, Иностранные купцы платили десятипроцентную пошлину от валорам по стоимости латинская. Другой важной отраслью булгарской экономики было коневодство. Согласно Ибн Русте, когда кто-то из их мужчин женился, царь забирал у него коня или двух. Вдобавок они также занимались земледелием, выращивались пшеница, ячмень, проса. Готье, страница 171. Благодаря высокому уровню экономического развития булгары пользовались среди соседей репутацией богатого народа. Вот характерная история в русской повести временных лет о походе князя Владимира на булгар в 985 году. Несмотря на победу в первом бою, воевода Владимира Добрыня посоветовал ему заключить мир. Сказал Добрыня: "Я видел пленников, которые все обуты в сапоги. Они не будут платить нам дань. Давай лучше поищем противника в лаптях". И Владимир заключил мир с булгарами. Грос страница 183. Сведения о булгарских властях и правительстве довольно скудные. Согласно арабским источникам, титул правителя был Малик — царь, что, вероятно, является переводом тюркского титула хан. Согласно Ибн Фадлану, имя хана, правившего в 921-922 годах, было Алмуш — сын Шилки. В другом месте заметок. Ибн Фадлана. Это имя в соответствии с версией Якута звучит следующим образом. Алмуш, сын Шилки, Бултвар. В Месхетском манускрипте в том же фрагменте имя обозначено как Хасан, сын Бултвара. Сенковский и Фраин оба толковали слово Бултвар не как собственное имя, а как титул, булгарского правителя, и объясняли его, как искаженный славянский термин «владавац» — «правитель». Это слово до сих пор существует в сербском языке, но его нет в русском, что делает такое объяснение сомнительным. Должно быть предложено какое-то другое объяснение. По моему мнению, «бултвар» — сложное слово, состоящая из двух слов «бл» и «твар». Первое слово «бл» возможно читается как «был». Это слово встречается в форме «быль» в знаменитом слове о полку Игоревом, 1185 год. Слово страница 27, Мелиоранский, том 1, страницы 285-286. Его значение соответствует слову «бойл», употреблявшемуся дунайскими булгарами, от которого происходит русский термин «боярин». Смотрите, раздел 6 ниже. Чтобы разъяснить вторую часть слова «твар», нам тоже следует обратиться к терминологии дунайских булгар. Согласно Анастасию-библиотекарю, Один из булгарских послов, прибывших в Константинополь в 869 году, чтобы принять участие в церковном соборе, состоявшемся в этом году, носил титул «Табар».